в нас, в самую нашу природу. Он вложил и любовь в дар, и любовь в нужду. Первый из них во всех своих видах естественный образ Его любви. Она похожа на Бога, но не всех и не всегда приближает к Нему. Заботливая мать, рачительный начальник, добрый учитель могут непрестанно давать, увеличивая это сходство и ничуть не приближаясь к Богу. Все естественные виды любви-нужды на Бога не похожи. Они противоположны Богу любви не как добро злу, а как формочка к Но кроме естественной любви Господь дарует нам и любовь благодатную. Прежде всего Он делает нас участниками своей любви. Это совсем не то, что естественная любовь – дар. Люди, любящие естественной любовью, хотят другому не просто добра, а своего добра на свой лад и вкус. Божья любовь-дар, действуя в человеке, ничего не навязывает, она совершенно бескорыстна. Кроме того, естественная любовь обращена к тем, кто нам нравится, кто согласен с нами, способен на благодарность, словом «кажется нам достойным любви». Божья любовь, действуя на нас, дает нам силу любить невыносимых врагов, преступников, идиотов, людей, утомляющих нас, презирающих, смеющихся над нами. Пойдем дальше. Господь дает нам ощутить любовь-дар к Нему самому. Конечно, мы не можем ничего дать Богу, но мы ведь способны отвратить от Бога волю и сердце, значит, способны и обратить их к Нему. То, что не существовало бы без него, как нет песни без певца, он отдал в наше распоряжение, чтобы мы могли свободно вернуть это ему. И еще. Евангелие учит, что мы даем Богу, давая человеку. Любой, кого мы накормим и оденем, Христос, это тоже любовь-дар к Богу, хотя испытывающий ее иногда о том, И не ведает. Да, сама любовь с большой буквы может действовать в тех, кто ничего о ней не знает. Овцы из притчи понятия не имеют о том, кто скрыт в больном, или в узнике, или в них самих. Мне кажется, что притча это о суде над язычниками, и соберутся пред ним все народы, то есть Языки, Гоиим. Примечание. Овцы из притчи Евангелия от Матфея, и соберутся пред ним все народы Евангелия от Матфея. Конец примечания. Всякой согласится, что такая любовь дается благодатью и зовется милосердием, но я скажу кое-что, с чем согласиться не всякой. Господь дает нам и два вида благодатной любви нужды. Любовь к Нему... и любовь друг к другу. Говоря любви к Богу, я имею в виду не любовь, оценку, не дар поклонения, об этом я хоть и немного поговорю позже, но именно любовь нужду. Казалось бы, какая тут благодать? Нужда сродни корысти, а мы корыстью не обделены. Тем не менее, я думаю то, что сказал. Словно река. Пролагающее русло или волшебное вино, творящее сосуд само для себя, Господь обращает нашу нужду в особый высокий вид любви. Остановимся сперва на благодатной любви-нужде к Богу. Конечно, саму нужду дает неблагодат. Существа падшие. Благодать помогает нам понять ее, принять и обрадоваться, ведь без благодати то, чего нам хочется, не совпадает с тем, что нам нужно. Когда христиане вечно твердят о своей немощи, людям внешним кажется, что они заискивают перед тираном или произносят условные фразы вроде китайских формул вежливости.